вселенная чертей тима рогатая тьа с копытами Угольный черт в нашем подъезде рядом с почтовыми ящиками кто-то нарисовал черта зубастой пастью с рогами с копытами с кисточкой на хвосте размашистый примитивный рисунок в половину человеческого роста похоже начертали его углем и кто сейчас в подъездах углем рисует провисел черт на целый день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 Но письма дошли по именам и фамилиям. Кому пришло старое письмо от друга из пионерлагеря, от сына из армии, от родственника, которого давно нет в живых. Как приятно пропавшее письмо получить, до чего интересно узнать, что они писали столько лет назад. Но всех получателей ждало разочарование. Письма оказались порченые. Хотя все конверты неплохо сохранились, но вложенных листах расплылись все чернила.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 А у ящиков никого нет. И ведь все они были закрыты на всех замки. Два раза корреспонденцию находили разбросанные по полу. Один из жильцов говорил, что видел, как эти бумаги кружились вихрем, а потом у него на глазах попадали на пол. Что за сквозняки такие? Вскоре странности с почтовыми ящиками прекратились, а в подъезде снова появился рисунок черта. Только теперь на стене между квартирами на втором этаже. Точь-в-точь такой же рисунок, будто его под копирку рисовали. Его утром заметили и сразу стерли. А вечером наша соседка и Валя поднималась в свою квартиру пешком. Свет на втором этаже не горел. И вдруг тетя Валя крепко зацепилась за что-то юбкой. Стала смотреть, и вроде в перилах ткань запуталась, но держала ее что-то в темноте. Женщина дернула и освободила юбку, стала подниматься И опять ее хватает что-то сзади. «Ну-ка Куда пошла?» Прогремел грубый мужской бас за спиной. Тетя Валя взвизгнула, кое-как вырвалась и понеслась вверх по лестнице. А внизу хохотали сразу несколько голосов. Смех этот был злой и безудержный. Жильцы подумали, что подъезд повадились ходить хулиганы. Чертей рисуют, почту раскидывают, людей пугают. Приходил участковый, разговаривал с тетей Валей.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 хорошо заметила. Двери открылись, а кабины нет. Старушка схватилась за сердце. Хотела скорее бежать, предупредить всех, звонить управляющую компанию, пока кто-нибудь не свалился. И вдруг услышала она жалобные стоны, крики боли и ужаса. Они доносились из шахты. «Кто там?» крикнула напуганная старушка.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 Женщину Абдала таким жаром, что у нее опалились брови и ресницы. Это все с ее слов. Никто больше такого в шахте не видел. Когда лифт вызывали другие жильцы, с ним было все в порядке. А ту старушку с преданфарктным состоянием увезла скорая. Соседи стали очень внимательны к тому, кто входит в подъезд. Любого незнакомца останавливали, расспрашивали, кому пришел. Однако рисунок черта...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 Возмутилась я. Такая наглость меня оскорбила. «Ну, сходи. Тебе сложно, что ли?» Взмолился дядька. «Магазин, через дорогу. Я тебе денег дам на мороженое». «Какое мороженое?» Спросила я. «Григорий саныч мне двадцать шесть лет. Сами идите». «Да не могу я!» Шипел сосед. «Не буду я из квартиры выходить. И попросить мне некого. Сходи. Ну, пожалуйста».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 Я сходила, взяла продуктов, на которые хватило денег, и мороженое себе купила тоже. Принесла пакет Григорию Санычу и спрашиваю. «Что с рукой-то у вас?» «Ничего», – сказал он. «Обжегся просто». «Вы обещали рассказать», – напомнила я. «Больше тогда меня ни о чем не просите». «Ладно, только не через дверь. Давай, в квартиру заходи». Сосед впустил меня к себе и торопливо закрыл дверь на замок. Саныч был низенький, пришивый и пузатый, вечно страдал одышкой. Я помню его с детства, но никогда его толком не знала. Был он мне просто соседом. Я проследовала за ним на кухню и все смотрела на его перевязанную руку. «На вас в подъезде напали?» – спросила я. «По секрету тебе расскажу, поняла?» – предупредил Саныч. «Даю вам честное слово», – пообещала я. «Чёрта в подъезде! Видела?» – шёпотом спросил мужчина. «Нарисованного?» – уточнила я. «Нарисованного!» – протянул сосед. «Это за мной чёрт пришёл!» «Не сходите с ума!» – сказала я. «Ты знаешь про угольного чёрта?» – продолжал Саныч. «Ну вот пиковую даму вызывают дети, а мы вызывали угольного чёрта. Надо палку поджечь и сбить пламя!»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 Показал нам ожог на руке, сказал, что все сделал. И скоро умер его какой-то престарелый родственник из номенклатуры. Данилка про этого родственника даже никогда и не слышал, а он оставил ему в наследство большие деньги на книжке. Несколько миллионов. Большие деньги. Автомобиль «Жигули» тогда пять с половиной тысяч стоил. Только было условие, что воспользоваться он ими сможет только по достижению совершеннолетия, а ему тогда было только 17 лет.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 задала я резонный вопрос думал что всех обману», — ответил мужчина ездил я в гости к родственникам за девять тысяч километров отсюда зашел я там в какой то дом палку поджег рукой потушил и нарисовал черта думал никогда он меня не найдет, а он видишь спустя тридцать лет нашел и явился а что вы загадали полюбопытствовала я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 Рисунок чёрта появился на пятом этаже. Соседка снизу пошла отмывать стену, а над ней взорвалась лампа. Осколки воткнулись в лицо, хорошо ещё, что в глаза не попали. В квартирах подо мной ломались электроприборы и скрыли розетки. Один сосед рассказывал, что видел по телевизору в новостях надругательный сюжет про то, как покойники сбегают с кладбища, а их ловят, заковывают в наручники и закапывают обратно в могилы, потому что среди живых уже нет для них места. Изображение было плохого качества и с помехами, но можно было разглядеть, как сухих, бледных и ужасных раздутых людей с руками за спиной сажают полицейский УАЗик. Голос за кадром будничным тоном рассказывал, что во время рейда было поймано более десяти покойных граждан. А другой сосед говорил, что на него из телевизора смотрела страшная рожа, покрытая чёрной шерстью и глумливо улыбалась. Жутко такое слушать. Мой шестой этаж был на очереди. Страшно было утром выходить на работу. Я долго стояла перед дверью, потом решила, что прошмыгну быстренько через площадку и побегу вниз. Но я вышла за порог и оказалась в темноте. Чья-то волосатая рука потянула меня за плечо. Я глядела по сторонам и не понимала, где нахожусь. Это был не наш подъезд, а какой-то бесконечный темный подвал под низким земляным потолком. И со всех сторон меня окружали чёрные волосатые тела. На меня смотрели тысячи глаз. Меня хватали руки, похожие на звериные лапы. Меня вели в темноте, проталкивали через толпу. У меня шумело в ушах от бесконечных голосов. Потом кто-то сказал мне басом прямо в ухо. «Руку покажи!» Я вся сжалась и зажмурилась. Шерстяная лапа потянула мою правую руку. Чья-то морда горячо дыхнула мне в ладонь. «Метки нет!» «Это не он», – прогремел густой бас. А потом сказал еще. «Так это вообще женщина. Ты кого привел?» «Я их не разбираю», – говорили у меня над духом «Гони ее отсюда», – ответил грубый голос. Меня будто легнули копытом под зад. Я вынырнула из темноты прямо в свой подъезд и полетела с лестницы. Упала удачно, только плечо ушибло. Поднялась, отряхнулась, посмотрела наверх А там на стене, рядом с моей дверью, рисунок чёрта. Когда я вечером возвращалась домой, угольную мазню уже кто-то стёр. На другой день я поднялась на седьмой этаж. Рисунка там не было. Я постучала Григорию Санычу, хотела его проведать, рассказать, что со мной произошло, предупредить. Он мне не открыл, кричал на меня через дверь, посылал матом, называя нечистью. «Григорий Саныч, это Валя, соседка ваша!» – уверяла его я. «За продуктами вам ходила недавно». «Не знаю, Валя ты или не Валя!» – визгливо кричал Саныч через дверь. «Ко мне с самого утра стучат и стучат, то участковый, то соседи, то мать покойная открыть просит. Уже и Данилка с Петькой сучались, не буду я никому открывать, иди отсюда!» Больше я соседа тревожить не стала.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 что лучше быть должником у банка, чем у черта.